Глава 23. Моя афера. Параллельно со строительством завода в 2003 году мы вели подготовку выпуска облигаций феноменальных для рынка. Представьте себе, компания с оборотом в 9 миллионов долларов, два ресторана, выпустила облигации на 13 миллионов. Под достаточно высокую доходность, 17% годовых, но полностью необеспеченные облигации честно погашенные, как и предполагалось, в 2005 году. Инициатором идеи стал Александр Винокуров, бывший владелец банка Китфинанс. В 2002 году, когда его банк еще назывался Вебинвест, мы с ним пили пиво в московском ресторане Тиньков. Я рассказывал о своей мечте построить большой завод, и он сказал, «Олег, почему бы тебе не выпустить облигации под проект большого завода? Саша, какие облигации с нашим оборотом? Мы не аудированы, просто никакие». Это можно исправить. Дорогие слушатели, вот что значит мечта или глупая идея. Для меня слова Саши звучали абсурдно, но спасибо ему, именно он бросил эту идею, поначалу показавшуюся мне идиотской. Он убедил меня, что ее можно реализовать. Отсюда все пошло. Я загорелся. В январе мы учредили фирму Тинькофф Инвест, так как на чистое юридическое лицо выпускать облигации удобнее. 60% в этом ООО, Принадлежала ООО «Новые технологии» из сети ресторанов «Тинькофф», а 40% ООО «Интербир» – пивоваренный завод в Пушкине. Оба ООО принадлежали мне и были оформлены через компанию «Williams Technologies Incorporated» – британские Виргинские острова. «Новые технологии» и «Интербир» выступили поручителями по облигационному займу. 11 апреля Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг зарегистрировала выпуск облигаций на 400 миллионов рублей. Организатором стал банк «Зенит», как мой основной финансовый партнер. Я не мог поставить на это место веб-инвест. Последний вместе с новиком банком стал соорганизатором. Облигации мы решили выпускать двухлетние с четырьмя купонными периодами с одной офертой. То есть через год после обращения мы обязались выкупить у всех желающих бумаги по номиналу 1000 рублей. Это придавало облигациям дополнительную привлекательность. При этом ставка по третьему и четвертому купонам фиксировалась на высоком уровне 20 – 20,5% годовых, а предметом торгана аукционе стала ставка по первым двум купонам. Аналитики высказывали скепсис. Рынку предложен любопытный имитент. С одной стороны – перспективный и растущий бизнес. С другой стороны – существенные риски. Молодой бизнес, большой объем заимствований, большой финансовый рычаг – Он приводит к низким значениям финансовой устойчивости и высокой долговой нагрузке компании, говорил Владимир Цупров из Национального банка развития. Случай Тинькова – классический пример проектного финансирования. Облигации – инструмент в принципе хороший для приведения всех денежных потоков в одну валюту, но его доходность запредельно высока для серьезного рассмотрения. Если доллар не будет расти, Долларовая доходность займа окажется равной 20%, что очень дорого, полагал Алексей кривошапка из объединенной финансовой группы. 30 апреля я выпустил такие облигации. Ставку первых двух купонов рынок установил на уровне 12,95% годовых. Учитывая более высокие следующие купоны, облигации мы разместили под 17,1% годовых. Рынок офигел. Микроскопическая компания выпустила облигации на сумму больше своей выручки. Абсурдная идея, возникшая под кружку пива, превратилась в бизнес. Мы подняли кучу денег, 13 миллионов долларов. Я не считал, что это дорого, мой бизнес был высокорентабелен, я видел его перспективы. В таких случаях не обращаешь внимания на процентную ставку. Главное, есть деньги для развития. Я благодарен за работу над выпуском облигации моему тогдашнему директору по корпоративным финансам Алексею Карпенцеву. Это парашютист, фрирайдер, ехтсмен и человек, гуляющий сам по себе. Ему тяжело работать в структуре и сразу при поступлении на работу он об этом сказал, но мы решили попробовать. Мы с ним до сих пор в хороших отношениях и иногда пересекаемся на лыжах в Красной Поляне, где он сейчас живет. 7 миллионов долларов я хотел использовать на инвестиции. Расширить производственные мощности завода в Пушкине вдвое До 250 тысяч гектолитров к декабрю 2003 года В частности, купить 20 цилиндроконических танков 4 фарфаса, а уже летом запустить линию солодовых коктейлей Мощностью 8 тысяч литров в час И стоимостью порядка миллиона евро С новыми мощностями мы могли бы производить 6 миллионов бутылок в месяц И в 2004 году я планировал выходить наоборот в 72 миллиона долларов. Плюс в планах было открытие еще нескольких ресторанов. Оставшиеся от продажи облигаций 6 миллионов долларов я хотел потратить на погашение долгов перед банком «Зенит». В то же время я понимал, что мощностей по выпуску пива у меня мало, и даже их удвоение особо не поможет. Надо покупать или строить нормальный завод. Какой? Компания «Штайнекер» в 2001 году в Чебоксарах построила пивзавод булгар хмель на кредит от правительства Германии в 25 миллионов долларов под гарантией правительства Чувашии. В 2003 году он каким-то образом оказался у Кахи Биндукидзе, и тот хотел его продать. Каха вообще умудрялся влезть во многие предприятия. «Я вообще не понимаю, как физическое лицо смогло завладеть, например, ижорскими заводами, самыми большими в Питере». Предприятие, расположенное на тысячи гектаров, принадлежало, по сути, одному человеку. Также он владел Уралмашем, заводом по строительству подводных лодок красное сормово и другими стратегическими предприятиями. И слава богу, что теперь все это перешло государству через Ростехнологии. Отдавать такие заводы в честные руки было совершенно неправильно. Я ездил к Кахе на переговоры в офис в Благодатном переулке в центре Москвы. Заходишь, железные двери... Выкатывается огромный Каха и начинает гнуть пальцы. Какой он крутой! Каха проявил себя грамотным переговорщиком, жестким и цепким. Но его восточные корни сказывались. В итоге, летом 2003 года мы заключили договор о намерениях, и я перечислил ему 2 миллиона долларов. В Чебоксарах мы даже завезли на завод бутылки, а Андрей Мизгирев практически там жил. Мы вплотную общались с президентом Чуваши Николаем Федоровым, правильным человеком, хорошо относящимся к инвесторам. Но в августе позвонил менеджер Биндукидзе и сообщил, что завод уже продали Инбеф за 36 миллионов долларов. Как? Почему? Зачем? Я недоумевал и вызвал Каху на встречу. Он приехал в ресторан Тинькофф, съел пару сосисок и сказал. Знаешь, Олег, ты не расстраивайся. В свое время в ней я занимался полупроводниками, но проиграл тендер на завод. Я переживал, как и ты, две недели не спал. А сейчас я скажу тебе, где находился тот завод, и ты все поймешь. Где? В Грозном. Да, но ты продержал 2 миллиона долларов. Эти деньги у меня не работали. Я их верну. Понятно, что вернешь, но за это время я мог бы их использовать с выгодой. Я до сих пор зол на Каха, он повел себя неправильно, он заплатил за пользование деньгами по низкой ставке, Либор, если не ошибаюсь. которая даже не покрывала инфляцию. После срыва сделки я позвонил Николаю Федорову, и он сказал, это частный бизнес, ты же понимаешь, что я ничего не могу сделать. Ну и слава богу. Есть русская пословица, не было бы счастья, да несчастье помогло. Она как раз про тот случай, ввязавшись в булгар-хмель, я бы в нем застрял и остался маленьким производителем, завод мог производить только 800 тысяч гектолитров в год. Больше никакие предприятия не продавались, и я решил, что надо строить самому. Отказ Бендукидзе только раззадорил меня. Я хотел стать значимым игроком на пивном рынке, заработать много денег. Проблема, однако, состояла в том, что у меня не было денег на завод. И тут началась дикая афера. Эксклюзивная история из этой аудиокниги. К тому времени мы купили в Пушкине всю землю рядом с заводом, огородили огромный участок, что-то около 10 гектаров, подвели все коммуникации под крупный завод. Газ, электричество, воду. Не хватало только самого завода. А завод мощностью 4 миллиона гектолитров стоил 100 миллионов американских долларов. Завод на 2 миллиона гектолитров стоил в районе 80 миллионов. Где их брать, непонятно. Я решил пойти в Абанк. Деньги, полученные от продажи векселей, выпущенных с помощью АТОНа, я отправил на предоплату всем поставщикам, чтобы люди начали заготавливать оборудование, строительные механизмы для объекта и не тратить потом на это время. Я хотел выиграть время и успеть с новым заводом в летний сезон 2004 года, чтобы захватить пик годовых продаж. Затем я приехал в Зенит и сказал, надо что-то делать. Вот мой оборот, вот моя прибыль, Маленький завод приносил мне миллион долларов чистыми в месяц, но этого мне мало. Чтобы оплатить строительство завода, потребуется 80 месяцев. «Зенит красавцы» открыли мне линию, оформили синтетические долги, предоставили гарантии немецким производителям, подтянули кредит от славинвестбанка Завод был полностью построен в долг. Часто меня в блоге спрашивают, если нет денег для бизнеса, что делать? Вот вам пример, не говорю, что у вас эта операция пройдет, мне повезло, мне просто по жизни везет. Но дело не только в везении, у меня был бренд, у меня был действующий бизнес, был трек-рекорд, удачный опыт строительства и продажи двух бизнесов. Кстати, на кредитном комитете в «Зените» Антон Большаков так и говорил, человек только что продал бизнес Абрамовичу, а до этого продал другой бизнес. Человек строит и продает, строит и продает. У меня нет сомнений в том, что он и в этот раз построит бизнес и продаст. Самое смешное, что я действительно в 2005 году продал этот бизнес за 260 миллионов долларов. Получилась новая success story. О ней расскажу позже. Даже сейчас, занимаясь банком тиньков кредитной системы, я одалживаю деньги на развитие. Бизнес во всем мире развивается на заемные средства. Все хотят занимать, потому что только за счет собственных денег крупный бизнес построить невозможно. Какая-то часть обычно своя, но непременно приходится одалживать. Когда я сегодня пытаюсь привлечь кредиты для банка, многие приводят аргументы, что я купил и продал несколько бизнесов, пытаются доказать, что у меня все получается, но все равно я сталкиваюсь с бюрократами, как правило, они толстые, в очках, в плохо сшитых, зачастую английских костюмах. Нормальный человек никогда не наденет английский костюм, а только итальянский или на худой конец немецкий. Эти бюрократы говорят, нет, это все пирамида, это отстой. Я буду счастлив, если хотя бы один из этих идиотов купит мою книжку и прослушает. Может быть, ему что-нибудь станет понятно. А скорее, следуя его жизненной логике, он окончательно убедится, что мне нельзя давать кредиты. Ну и черт с ним, пусть он засунет деньги себе в жопу. Пусть сидит дома и дрочит на канал Fashion TV. Чиновник, середнячок, серая личность. Человек в футляре. Чехов хорошо его описал. Или чиновник из шинели Гоголя. Он так и сдохнет рано или поздно от того, что его протертый двубортный костюм кто-то украдет. От переживаний. Так что, ребята, мораль басни такова. Деньги доставать трудно, никто их просто так не дает, даже с таким трек-рекорд, как у меня. Вернусь к заводу. Как сработала схема финансирования? Атон на первоначальном этапе организовала вексельную программу на 150 миллионов рублей, давшую нам возможность сделать предоплату за оборудование. Затем Атон больше не участвовал в проекте, занявшись пивзаводом Афанасий. Помимо наших оборотных средств, мы финансировали завод из двух источников. Первый источник – банк «Зенит», оплативший всю стройку и сделавший предоплату за оборудование, сразу поступавшее ему в залог. Второй источник – немецкая фирма «Циман». Она любезно дала нам отсрочку оплаты цилиндроконических танков, в которых происходит брожение пива. Также «Зенит» оформил нам три аккредитива. Первый платеж немцам должен был пройти через 4 месяца после запуска производства. А вообще платежи «Зениту» предполагались до 2008 года. Мы торговались 4 месяца и снизили цену оборудования на 15 миллионов долларов. За рассрочку нам не дали никакой наценки, но понятно, что премия в цене все равно была. То есть при оплате наличными цена еще бы снизилась. Но меня полностью устроили условия, особенно по сравнению с другими похожими сделками. Красный Восток объявил, что за 100 миллионов долларов построил в Новосибирске завод мощностью 1,5 миллиона гектолитров, а мы за 80 миллионов долларов строили завод не просто мощностью в 2 миллиона гектолитров, но с возможностью быстрого удвоения всего за 15 миллионов долларов. Я не побоюсь сказать, что это самый эффективный российский пивзавод с точки зрения инвестиций. Причина? Я лично вел переговоры, никаких откатов не было. 14 октября мы подписали договор с немецким концерном Krons AG. На церемонию прилетели исполнительный вице-президент Krons Райнульф Дипольт и управляющий директор Штайнекер, дочке Krons, исполнителя проекта Йозеф конигер Мы выбрали Krons, потому что компания зарекомендовала себя как разработчик самых передовых технологий и обладатель запатентованных решений в области пивоваренного оборудования. Такого в России еще не было. чтобы современный завод был построен немецкими фирмами под ключ, от закладки фундамента до монтажа бутылочной линии. Пока строился большой завод, я в основном торчал в Москве, занимался финансами и кредиторами. В Пушкине постоянно жило несколько десятков немцев из фирм Кронс, Штайнекер и Цимон. Контролировал процесс Андрей Мезгирев, которому я звонил по 8 раз в день. Андрей еще один удачливый талантливый управленец из моей команды. Я рад, что он открыл свое дело, и, насколько я знаю, дела идут успешно. Вот вам пример преобразования успешного управленца в предпринимателя. К сожалению, процент таких невелик, но он есть. Сейчас он сам что-то успешно строит, производит, сотрудничает с РЖД, у него в подчинении несколько десятков людей. Работает на благо страны. Антон Большаков, бывший заместитель председателя правления Банка «Зенит». Олег пришел и попросил денег на небольшой цех. Он ведь не попросил денег на Днепрогэс. До завода у нас было много других совместных проектов. За это время человек заработал положительную кредитную историю в нашем банке. А когда ты строишься и развиваешься, деньги всегда нужны. И немного больше, чем существующее кредитное плечо. Олег сам сейчас банкир понимает. У нас было три направления сотрудничества – дарья, рестораны и пиво. Два завода, маленький и большой, в Пушкине под Петербургом. Когда мы начали вместе работать, у него был один ресторан в Питере. Остальные рестораны сети построены на заемные средства. Все кредиты по ним возвращены. Все довольны, все смеются. Претензий ни у кого нет. Не считаю, что при кредитовании Олега под пивоваренный завод риск был запредельный. Отрасль консолидировалась, росла каждый год по 25%. Ей нужны были мощности. Был риск в том, что в Санкт-Петербурге пивных мощностей слишком много, но была и вера, что все будет хорошо. Конечно, на веру никто деньги не дает, но мы все обсудили. Как дальше развиваться, кто в случае чего будет бизнес покупать. Но все и получилось, так, как планировали. До переговоров с немцами я рассчитывал построить и запустить завод к летнему сезону 2004 года. Они убедили меня, что это нереально, и мы передвинули дату на 1 сентября 2004 года. Таким образом, завод будет построен за 11 месяцев. Это абсолютно рекордные сроки, не только по российским, но и по мировым стандартам, писали мы в пресс-релизе по итогам подписания договора. Но жизнь все расставила по местам. Строительство завода затянулось на 9 месяцев и завершилось только летом 2005 года. Поэтому мой вам совет, закладывайте лаги в инвестиционные проекты. Знаете, что-нибудь обязательно пойдет не так, как планировалось. Особенно в России и даже с подрядчиками из Германии.